ЮДнасс был для них уже не объектом насмешки и не знаком декадентской сверхвирильности, указывает Сандер Гильман, но источником научной истины, способной облегчить человеческие страдания. Интерес к носу и без того пронизывавший Все их интеллектуальные контакты и повседневные заботы ещё усилился после злополучной операции на носу Эммы Экштейн, в котором Вильгельм Флис забыл полметра бинта. Напомним вкратце историю этой молодой вдовы, страдавшей истерией и вдохновившей Фрейда на знаменитое сновидение об инъекции Ирме. Фрейд обратился к Флиссу с просьбой проверить состояние её носа, чтобы убедиться, что абдоминальные симптомы её болезни не имеют органической этиологии. Флисс диагностирует ряд нарушений и, приехав в конце февраля 1895 года в Вену, оперирует нос Эммы. Заодно он делает прижигание носовой полости своему другу Фрейду, страдавшему гнойным ринитом. Но после отъезда Флиса нос молодой дамы начал болеть, гноиться и издавать зловоние. Первый специалист, вызванный Фрейдом, ничего не обнаружил. Второй, более дотошный, замечает в назальной полости нечто, напоминающее нитку. Потянув за нее, он, ко всем общему удивлению, извлекает кусок хирургического бинта, длиной в 50 сантиметров. Больная... Смертельно бледная, с выкоченными глазами лежит в обмороке в луже крови. Кровотечение остановлено, но Фрейду, потрясённому халатностью Флисса и удручающим состоянием пациентки, становится плохо. Он вынужден удалиться, чтобы прийти в себя с помощью рюмочки коньяка. 8 марта, всё ещё не оправившись от шока, он извещает Флисса о случившемся. Оба они ошибались. Постоперационное носовое кровотечение Эммы, вопреки их первоначальному мнению, не носит истерического характера. Всё дело в куске бинта, который оставался в полости носа в течение двух недель, препятствовал заживлению и привёл к катаклизмической геморрагии. Тем не менее, Фрейд всеми силами старается успокоить друга и снять с него вину. Он сделал всё от него зависящее, никто и не думал его обвинять. В последующей неделе трагикомедический эпизод с носом Эммы получает продолжение. Вновь начинаются кровотечения, угрожающие жизни, вновь требуется операция. Фрейд в этот период пытается скрыть сомнения относительно профессиональной компетенции своего наперсника и хирурга. Эти колебания между доверием и недоверием ясно видны в письме от 20 апреля 1895 года, оказавшись свидетелем очередного кровотечения, едва не ставшего роковым для молодой женщины, Фрейд тем не менее вновь выражает Флиссу всё своё уважение. Он исцелитель, человек, которому можно без колебаний верить и свою жизнь, и жизнь родных. Упрекать его в чём-то глупо. И несправедливо. Однако сомнения Фрейда смещаются в другую плоскость. Что до моей болячки, то я бы предпочёл, чтобы ты оказался прав, и всё дело было бы в носе, а отнюдь не в сердце. Лишь самый строгий судья осудит меня за то, что мне, с моим сердцебиением и сердечной недостаточностью, часто кажется обратное. «Я не могу сейчас принять твое предложение и приехать в Берлин». В последних строках вновь возникают двойственные чувства. Флис был прав. Именно нос является причиной всех сердечных нарушений, поскольку пернозальное применение кокаина остановило тяжелый Крис. Он вновь готов рассмотреть возможность операции, однако уточняет, что сейчас это исключено». 6 дней спустя Фрейд сообщает Флиссу, что назальное применение кокаина вызвало у него сильное нагноение в носу, и веной помогло избавиться от ужасных сердечных болей. Он также очень доволен гнойником на клиновидной кости. К этим добрым вестям добавляется ещё одна. У их общей мучительницы Эммы Экштейн с носом, кажется, гораздо лучше. В письме от 25 мая новая радость. Выдающийся физиолог Йозеф Брейер благосклонно отозвался о назальных теориях Флиса и создает ему в Вене отменную репутацию. Далее Фрейд сообщает о своем собственном носе. «У меня были обильные гнойные выделения, и я почувствовал себя превосходно. Сейчас нагноение почти прекратилось». и я по-прежнему чувствую себя очень хорошо. Что же касается Эммы, у которой снова были небольшие проблемы, то у нее все прекрасно. На самом деле, чем сильнее у Фрейда болел нос, тем больше у него было оснований доверять диагнозу флиса о назальной и теологии его сердечных болей. Выздоровление их пациентки также усиливало его желание забыть обо всем, что смущало его в этой истории. уверившись в неопасном характере своих расстройств и в способностях своего хирурга 22 июня Фрейд наконец извещает, что в начале сентября собирается приехать в Берлин. Новые сомнения пробудились у Фрейда через некоторое время после принятия этого решения, когда он к своему удовольствию переехал на дачу. Оскар Рее Педиатр, лечивший его детей, сообщил, что посетил Эмму и её семью в их загородном доме. Фрейд осведомился о молодой женщине. "В ответе коллеги, ей лучше, но она не совсем здорова", ему почудил супрёк. Чтобы избежать критики, особенно со стороны Йозефа Брейера, он немедленно доводит до сведения этого медицинского светила историю болезни своей пациентки. На следующую ночь он видит сон. Большой зал. Много гостей. У нас приём. Среди гостей Ирма. Я быстро отвожу её в сторону и в ответ на её письмо упрекаю за то, что она так и не начала принимать мой раствор. Я говорю ей: "Если у тебя по-прежнему боли, то ты сама виновата". Она отвечает: "Если бы ты знал, как у меня болит горло". И желудок и живот. Я просто задыхаюсь. Мне становится страшно. Я смотрю на неё. Лицо бледное и опухшее. Я говорю себе: "Уж не упустил ли я какой-нибудь органический симптом?" Я веду её к окну и смотрю ей горло. Вижу какие-то странные изогнутые образования, похожие на носовые раковины, а на них крупные серовато-белые струбья. Позднее Фрейд напишет в толковании сновидений, что струбья на раковинах связаны с его беспокойством относительно собственной назальной патологии и с пагубным воздействием кокаина. Одно время он часто прибегал к этому средству, чтобы успокоить болезненное воспаление слизистой носа. Неосмотрительно прописывая этот наркотик, он навлёк на себя упрёки коллег и ускорил смерть своего друга, морфиниста Эрнста фон Флейшль-Марксова. Чуть дальше в его анализе сновидения вновь возникает альфакторная тема. В тот вечер, когда я записывал историю болезни пациентки, рассказывает Фрейд Моя жена открыла бутылочку с настойкой, на которой значилось слово ананас. Это слово созвучно фамилии Ирмы, моей больной, и которой подарил нам наш друг Отта. Из открытой бутылки так запахло сивухой, что я отказался попробовать настойку. Упоминанием этого запаха открывается целый ряд ассоциаций, которые в конце концов приводят к флису К его трудам по обонянию и сексуальности, к обеспокоившим его выделениям из носа, а также к просьбе обследовать Эмму, чтобы бесценный друг проверил состояние её носа. Тем самым, назальный отростки всех трёх действующих лиц маленькой драмы, разыгравшейся в Вене в феврале 1895 года, занимают важное место в сновидении смысл которого, согласно Фрейду, снять с него всякую ответственность за Эмму и отомстить Оскару Рие за его обвинение.